Глава 27. Ларс спустя несколько недель Ларс сидел в кресле своего кабинета на Морион и смотрел на экран, крепко задумавшись. Но он вообще не видел, что ему показывал монитор. Аландер снова и снова вспоминал Тину, сбежавшую после посадки на базе. Они сульфином искали ее кругом, пока длился ремонт. Но позже стало понятно, что землянка действительно покинула планету, не желая больше их видеть. Ларс силился понятие, где допустил ошибку. Конечно, вмешательство Ульфина здорово подпортило ему отношения с Тиной. Им пришлось провести вместе с Вейлисом ночь, чтобы спасти договор с королевой. Но потом ведь все наладилось, и Ларс не собирался предъявлять ей никаких претензий. Никогда. Она и так выручила их с Ульфом. Если бы Тина просто предпочитала его помощника и хотела остаться с ним, она бы сказала, выходит, причина в другом. Тина пыталась сказать что-то важное в их последнюю ночь. Или она и правда шпионка, как они с самого начала подозревали, и скрылась от них, заполучив нужную информацию. Ларс не мог это знать, пока они не доберутся до Райны и не проведут совет директоров. Пока все молчали, но казалось, это затишье перед настоящей бурей. Вчера они пересекли границу империи, теперь придется действовать крайне осторожно. Я договорился о продаже кристаллов. Цена, конечно, не та, что я запросил, но немного выше изначальной. Ульфин Вейлис, навострив уши, ворвался в койоту, потом остановился, заметив отрешенный взгляд капитана. «Что с тобой? Ты вообще слышал, о чем я только что сказал, Ларс?» «Что?» Растерянно повернулся Ларс, глядя на Ульфа. «Ты что-то сказал?» «Говорю, все в порядке. Летим на Оренгоу сдавать груз, забираем деньги, выводим их на счета корпорации обводной схемой, как и договаривались, и можем лететь домой». Ульфин явно злился, что его старания не оценили. «Это, конечно, хорошо. На меня волнует и другое», — задумчиво произнес Ларс, выслушав Ульфина. «Те данные, которые мы так и не отдали мэту, Они ведь могут спасти нашу галактику от нашествия нолов. Ты хоть представляешь, что будет, если сумасшедшая тарен захватит власть на самом деле? Наши беды покажутся просто цветочками, да и Мэтт может нас сдать раньше». Я думал об этом. Но как передать все императору, чтобы самим не замазаться в этой истории? «Анонимно. Мы попросим Бо, он сможет найти способ, я уверен. Уберем из сведений все, что касается нас» и предупредим власти об опасности. Никто не узнает, что мы занимались контрабандой. По документам мы вообще не покидали пределы империи. Никто ничего не докажет, но в то же время император и его министры будут предупреждены о сумасшедших планах Ноллов. Возможно, ты и прав. Но получится ли? Это большой риск. Мы можем спросить у Дейга, верно объяснив задачу, иначе все наши старания потеряют смысл. «Кристаллы мы и так продадим, а что потом? Если мы не сделаем это сами, нас даст кто-то другой, и тогда наша ситуация будет гораздо плачевнее». Ульфин оскалил клыки, обдумывая слова капитана. «Ладно, попробуем. Станем спасителями галактики от внешней угрозы. Только вот спасибо, нам никто за это не скажет. Еще и Тина Майрон пропала бесследно. Где ее искать?» «Может, пока мы решаем вопросы с кристаллами, она уже докладывает обстановку Кастеру?» «Думаю, она полетела на Землю. Помнишь, когда мы искали её, то узнали о том, что базу как раз покинул корабль землян? Уверен, она улетела на нём. И от Мэтта она сбежала, чем помогла нам сохранить сведения в секрете. Как только разберёмся со своими делами, возьмём небольшой корабль и рванём на Землю, чтобы её отыскать, если она сама не напомнит о себе раньше». «Наконец-то я услышал от тебя хоть одно отдельное предложение — лететь вдвоем!» — воскликнул Вейлис. «Пусть сама выбирает, с кем из нас хочет остаться. Помрачнел Ларс. Главное выяснить, что с ней все в порядке». Но то, что Ульфин согласился с его доводами, все же радовало. В ближайшие часы они разбирались, каким образом передать данные в императорский дворец без особых последствий для себя. Как выяснилось, такая возможность существовала. Бо сделал невероятное, отослав данные секретным каналом так, что вряд ли бы кто догадался об их отправителе, и Ларс вздохнул с облегчением, будто выполнил сложную миссию. Он никогда не думал, что попадет в подобную историю, раньше его вообще не волновала политика, но теперь оказался поставлен в условия, где промедление могло бы сыграть огромную роль для империи. Одно лишь удручало — это никак не поможет ему вернуть девушку, которую он любил всей душой. Он часто вспоминал о ней, особенно в те моменты, когда оставался наедине с самим собой. С ним такое происходило впервые. Ларс даже предположить не мог, каким образом она смогла улизнуть с Морион, но позже догадался, что ей помог Мермер. Расставание казалось черной дырой, с которой не видно выхода, и Оландер чувствовал себя ужасно. Особенно после того, как Таг Эш рассказал ему о том, что Тина сделала все возможное, чтобы избавиться от привязки. Но все уже не имело значения. Только она одна, которая приходила в его сны, в его мысли. Тина, которая несколько недель находилась рядом, делая его счастливым. Он даже перестал ревновать ее к Ульфину. Волновало лишь то, как она сама, ее мысли, ее желания. А в горячем сердце... Не затухала надежда на скорую встречу. Ульфин Когда последние контейнеры с Тесианом отгрузили со склада на планете Ренгоу, Ульфин сразу же проверил состояние счетов и радостно потер лапы. Туда только что поступила огромная сумма. Конечно, далеко не та, на которую они рассчитывали изначально, но все же полет не прошел даром, и их старания окупились. Дирфы, которые забирали кристаллы, покинули корабль, и Вейлису на время показалось, что не все так плохо. Его настроение омрачало лишь то, что на днях уже созвали совет директоров, и теперь следовало подготовить отчет по их с Ларсом сделкам за последнее время. Придется заняться лично, верно заменить цифры и подогнать все данные, чтобы никто ничего не заподозрил. Остальное сделает его помощник с Райаной. Стоит вновь втянуться в вопросы корпорации, заодно выяснить, какие сделки совершались за последнее время. Он старался думать о чем угодно, только бы не вспоминать о Тине, чтобы не раскиснуть окончательно. Дела отвлекали, позволяли забыться. А когда после работы он оставался один, то заглушал боль алкоголем. Вот только лапа частенько дергалась, чтобы включить то самое видео, которое он так и не уничтожил, сохранив лично для себя. Он помнил, какая Тина там сексуальная, обворожительная, податливая, самая лучшая. После нее Ульфин и думать не мог о райнарках, вообще забыл всех женщин, с которыми когда-либо встречался. Лишь она одна занимала воображение. Та, которая осмелилась удрать от него при первой же возможности. Шпионка ли она? Или же просто попала под стечение обстоятельств? Ульфин не мог знать наверняка но намеревался при первой же возможности встретиться с ее бывшим женихом и хорошенько его допросить. Время полета до Райны оказалось самым напряженным. Ульфин подготовил документы, но что-то терзало душу, и он не понимал, что именно не так. Уж слишком все гладко шло, просто не может все хорошо закончиться после свалившихся на них неприятностей». Сердце сжалось, когда Ульфин увидел небо родной планеты, прикрытое полупрозрачным щитом, сберегающим атмосферу. Сине-бирюзовые цвета облаков, за которыми просвечивались едва заметные ячейки, обозначающие грани силовых потоков, а внизу — быстро увеличивающийся город. Он даже слова не произнес, пока они делали посадку в главном торговом космопорте столицы Райны — Иркусе. Ларс тоже молчал все думая о своем и лишь иногда отвечая на вопросы Гейла Хантера. И Вейлис впервые подумал, что лучше бы он говорил. Это отвлекало бы его от той тревоги, что поселилась под ребрами и мешало нормально дышать. «Поздравляю всех с окончанием нашего длительного путешествия и успешной посадкой. Мы дома, парни», — опомнился Ларс, произнося по общей связи, когда Гейл стал глушить двигатели. «У всех, кто не занят на корабле, впереди выходные. Я уведомлю вас, когда мы определимся с датой нового рейса». Он поднялся из кресла, встретившись взглядом с Ульфином. «Вот только нам расслабляться не стоит. Завтра совещание, как мы и планировали». «Но все ведь в порядке, ты сам говорил, что проблемы решены». Передернул ушами Аландер. «Должно быть в порядке». «Мэтт нас не сдал, имперцы не вычислили, кто отправил то сообщение. Так что просто переживем встречу и займемся нашими личными делами. Самое главное, что мы успели избавиться от Тесиана и следов пребывания животных на борту. Все видеозаписи почищены, да и команде заплатили сполна». «Мне бы твою уверенность», — хмыкнул Ларс, но больше ничего не стал говорить. Последовал в транспортный отсек, где ему уже подготовили к вылету мобиль. Ульфин постарался забыть свои страхи. Нужно настроиться на завтрашний день, чтобы чувствовать себя на совете уверенно. Он не стал забирать с корабля все вещи, необходимые имелось и дома. А чего нет, можно купить без проблем. Автопилот мобили сам знал дорогу до загородного коттеджа, лишь иногда требуя подтверждения действий. Ульфин часто пользовался услугами обычного пилота, но сегодня почти никому не сообщил, что возвращается — желая побыть в одиночестве еще хоть немного. Весь полет вылез задумчиво смотрел в окно, думая, как же изменилась его жизнь за один только рейс. Он и предположить не мог, что западет на землянку. Но не хотел избавляться от такой необходимой для него зависимости, когда впервые чувствовал за кого-то тревогу, ответственность, желал сделать счастливой женщину, которая не повелась на его состояние и положение и вообще отказалась от заработанного, Кроме того аванса, что они с Ларсом перечислили Тине раньше, еще в начале полета. Его встретила прислуга. Две молодые незамужние девушки-райнарки, других Вейлис на работу просто не брал, и еще управляющий его личными делами Маркус. Несмотря на долгое отсутствие хозяина, дом сиял чистотой. Повсюду был наведен идеальный порядок. «Десс Вейлис, мы не ждали вас сегодня», — склонил голову Маркус. «А что, без меня возникли какие-то проблемы?» — повернулся Вейлис, сощурившись. «Вы должны быть готовы всегда». Перес звонил несколько раз, хотел что-то рассказать. «Соедини меня с ним, я пойду в кабинет», — кивнул Ульфин, одновременно гадая, что за срочность могла возникнуть, ведь общую обстановку ему уже доложили. Уже находясь в кабинете, он попросил принести Грейм и ненадолго расслабился в релакс-кресле, когда экран вспыхнул, и Маркус доложил о том, что на связи Перис из Меридиан-Галактик. Ольфин тут же выпрямился и сосредоточился. «Приветствую вас, Дасвейлис!» раздался сочный рык Пэриса, как только соединение было установлено. «И тебе долго здравствовать. Что-то случилось, раз ты искал меня дома, не дожидаясь моего приезда в корпорацию?» «Да, я хотел предупредить». «Гавер, которого вы с Саландером уволили, теперь он работает на Морига, причем уже не первый день. Я знаю, что у вас с ним имелись какие-то разногласия». «Что он может сделать?» Ульфин внутренне напрягся, хотя и постарался не подать вида при своем помощнике. Пэрис не знал подробности последней сделки. Гавер же частично владел информацией, хоть не до конца, но наверняка догадывался о том, что Вейлис и Оландер все-таки рискнули связаться с Нолами. Этому не имелось доказательств, чем и бравировал Ульфин, но при всем прочем он понимал, что подозрения тоже могут сыграть роль. «Они что-то мутят? Просто будьте осторожны. Я слышал от Морига, что ближайший совет станет особенным для Меридиан-галактик. Он знает что-то, чего не следует. Думаю, это связано с тем, что Гавер перебежал на его сторону». «Ладно, спасибо, что предупредил. Я поговорю на эту тему с Ларсом». Рыкнул в ответ Ульфин, уже не чувствуя себя столь уверенно, как в начале разговора, хоть и полагал, что Марик просто блефует. Тина. Задрав голову, я пристально смотрела на ярко-голубое небо своей родной планеты, словно не видела его целую вечность. Около ноги замерз Проныра — Он отлично чувствовал мое волнение, поэтому не мешал мне наслаждаться моментом. Ненадолго я даже забыла про большой бус-мобиль, который приехал, чтобы забрать пассажиров в здание космопорта. Мы сели на том же континенте, где и находился мой дом, что облегчало задачу, как до него добраться. Я едва не забыла, что меня ждут, просто не могла оторвать взгляд от глубокой синевы, надышаться знакомым воздухом. Хоть здесь, на территории большого космопорта, в нем хватало вредных примесей, он все равно казался мне именно тем, чего не недоставало долгое время. «Вы проходите или так и будете стоять на месте?» — позвал меня пилот бусмобиля. Я очнулась, подхватила свой чемодан и рванула к другим людям, что вместе со мной вернулись из длительного космического путешествия. С Джастином мы попрощались еще на корабле. Вид капитана при этом казался расстроенным — но за несколько недель он понял, что ничего от меня не добьется, поэтому расстались мы на хорошей ноте. Он искренне пожелал мне удачи. Ему все равно предстояло задержаться здесь по своим делам, а меня ждал дом бабушки. Босмобиль быстро летел над покрытием дороги, приближаясь к постройкам. Мы вышли в ангаре для новоприбывших, где предстояло пройти идентификацию личности и прочие проверки. Помимо нашего корабля, сегодня посадку совершили еще два больших пассажирских лайнера, поэтому народу здесь хватало. Не только людей, но и жителей других планет. Пронера, тебе лучше ненадолго спрятаться, ты ведь можешь временно никому не показываться. Внимательно посмотрела я на Мермера, донося до него свое желание. Он зыркнул глазами, выискивая нужное ему подпространство, шагнул вперед и испарился» но я знала, что он где-то рядом, просто его больше никто не видел. От непривычной толпы я даже растерялась. Пришлось стоять в очереди на идентификацию. Потом я направилась к стойке информации, чтобы войти в сервер, где заранее бронировала билет на планер до родного города. Все это заняло не меньше часа. До рейса еще оставалось время, и я решила заглянуть в местное кафе, чтобы пообедать. Но что-то меня все же беспокоило. Про ныра, ты где?» «Можешь уже выходить, мы прошли все проверки», — позвала Мермера и покрутила головой, высматривая его. Но Проныра не появлялся. «Проныра! Проныра!» Я помчалась по помещению, даже забыв про свои личные вещи. Волновала лишь, куда подевался этот мелкий разбойник, но нигде его не замечала. Грудь сдавила от волнения. Я даже кричать не могла. Только осипшим голосом спрашивала у посетителей космопорта, не видел ли кто из них небольшое пушистое инопланетное животное. Но никто не мог дать мне положительный ответ. Я даже добралась до местной диспетчерской, где заявила о пропаже своего питомца, хоть и не назвала, кто именно он такой. Мне хотелось выйти от досады. Про обед я совсем забыла, думала только о том, что мирмер исчез. Вдруг он неверно меня понял — «Вдруг не туда пошел?» «Или вообще заблудился в пространстве на временных коридорах?» «Мало ли...» «Мой чемодан никто не забрал». «Он так и стоял там, где я его оставила». «Но я не могла думать ни о чем, кроме исчезновения Мермера». «Мы с ним пережили столько всего вместе. Долгий полет на море, он в другую галактику, поход по джунглям, побег у тройнарцев, а потом и от агентов Имперской службы безопасности, дорогу на Землю. И когда все вроде бы стало хорошо...» Он пропал бесследно. Как только заметим вашего зверя, мы тут же вам сообщим. Вполне возможно, он где-то в технической части здания и появится через несколько дней. Вы же не будете здесь жить, попыталась успокоить меня девушка из службы космопорта. А я и была готова жить тут, пока мирмер не найдется. Меня все же уговорили лететь домой. Я уходила в ужасном настроении и даже предположить не могла, почему проныра пропал. Но девушка совершенно права я не могу жить здесь вечно. Вдруг он вообще не найдется? Может, он нашел меня другую из будущего и ни о чем не подозревает? Он исчез из моей жизни так же внезапно, как в ней появился. В общем, домой я летела совсем без настроения, чувствуя себя совершенно одинокой и несчастной. Постоянно посматривала на браслет. Вдруг пришло сообщение о найденном мирмере. Но, увы, Да еще на север от космопорта постепенно испортилась погода. Я даже не заметила, как оказалась в своем городе. А там, сев на такси, добралась и до дома, где не была несколько последних лет. Все счета регулярно оплачивались, и я не собиралась его продавать, но до недавнего времени и не думала возвращаться. А потом планы резко изменились». Два ряда кипарисов, за это время ставших заметно выше, обрамляли стенами заросших веток лап небольшую аллею, вымощенную серой бетонной плиткой. Далее желтели клёны. В воздухе витали ароматы хвои и влажной, налетевшей с соседних деревьев листвы, которую никто не убирал. За шиворот куртки падали капли, покрывали влагой лицо, пока я катила чемодан по лужам. Я поднялась на крыльцо, и приложила руку к считывающему устройству. И сердце все же подпрыгнуло, когда двери с тихим шорохом открылись. В доме пахло пылью, старыми вещами и временем. А еще ностальгии по детству. Снаружи моросил затяжной дождь, в комнатах чувствовалась прохлада. Мебель отбрасывала длинные вечерние тени. Я сразу включила отопление, чтобы согреться и просушить все как следует. Пока здесь никто не жил, климат-контроль работал на минимуме, И самое ценное хранилось в контейнерах. Я заказала доставку еды, и пока ее везли, принялась убирать помещение от паутины и пыли. Постепенно дом согревался, оживал, комнаты по очереди открывались. И я ходила из одной в другую, пока не добралась до спальни бабушки Софи. Там задержалась, перебирая бабушкины вещи и старые книги. Какие еще оставались в доме? Настоящие, бумажные, с шуршащими листами и пометками на полях. Таких на других планетах и не найти. Сев в кресло и, завернувшись в старый плед, я переживала по-новому все, что со мной случилось. Вспоминала годы юности. Но потом опомнилась. Уборку за меня никто не сделает. Тут даже не осталось ни одного нормального робота. За книгами отыскался ключ от бабушкиного письменного стола. Я открыла ящик без всякой задней мысли, не надеясь найти там ничего ценного. Как взгляд, вдруг наткнулся на ком. Как и все старые люди, бабушка часто забывала пароли, поэтому предпочитала не ставить на свои гаджеты сложные кодировки. Но здесь пароль все же имелся. Я легко его угадала, введя свою дату рождения. Я открыла последние бабушкины звонки, листая их в задумчивости, и вдруг заметила контакт, подписанный как «К. Даллингер». За пару месяцев до своей смерти бабушка разговаривала с неким Даллингером, и мне совсем не требовались экстрасенсорные способности, чтобы понять, что это тот самый кастер Далингер, шпионкой которого меня считали райнарцы, и на кого работал мой бывший женишок Нейтан Пирс. Ларс. А Ландер готовился к совету загодя, внимательно изучая присланную Ульфинам информацию — и внося последние корректировки для доклада. Но помнил и предупреждение Пэриса, с которым тоже поддерживал хорошие отношения и не видел оснований ему не верить. Что могло пойти не так? Никто ведь не в курсе, чем они на самом деле занимались. Голословные обвинения марига точно ни к чему не приведут, разве что позабавят других членов правления, не более того. И все же Ларс заметно нервничал. Да еще накануне раздался звонок, полностью нарушивший его покой. Он все пытался дозвониться Тине, но ее коммуникатор не отвечал. Межпланетная связь барахлила, но Ландерт точно знал, что она выходила в сеть, хоть так и не ответила на последние сообщения. И его это напрягало, он не знал, что и думать. Оставалось несколько дней, и они с Ульфином наконец-то могут вылетать на ее поиски. А пока стоит сосредоточиться на насущном. Как раз в этот момент раздался звонок, и его браслет выдал симпатичное лицо молодой райнарки. Ларс отлично знал, кто звонит. Его рука дергалась, чтобы отключить сигнал, но при этом хотелось выяснить, что нового расскажет дочь члена правления. Иршиса, кого я вижу, показательно вежливо улыбнулся Ларс, включив голографический режим. Ларсик, милый, а мы по тебе скучали, заманчиво замурлыкала Райнарка. За ее спиной кто-то задвигался, а потом вместо одной девушки вдруг появились сразу две, слегка отличающиеся цветом глаз и прическами, но с одинаковыми синими глазами и лицами. «Ты так давно не появлялся на Райне? Куда вы с Ульфином летали? Он нам так и не признался». Сладко пропела ее сестра-близнец Мерлиса. «Я ведь рассказывала обо всем вашему отцу, девочки, или мне стоит теперь предоставлять отчеты и вам?» Язвительно ответил Ларс, но улыбаться не перестал. Девицы Морега явно звонили не просто так. Прощупывали почву под лапами. Насколько Оландер настроен с ними общаться. «Ой, не нужны нам твои отчеты, это так скучно!» Надул пухлые губы светловолосая Райнарка, выпустив окрашенные лазурью коготки и неощутимо пройдясь голограммой по щеке Ларса. «Лучше расскажи, как ты сам. Предлагаем встретиться и поболтать». «Девочки, совсем некогда. Завтра ведь совет, и вам это известно не хуже меня». Постарался не реагировать на заманчивое предложение Оландер, но и отказать напрямую сегодня не мог. «Совет завтра? Но потом ведь у тебя появится время, чтобы выделить его нам. Или нет?» Подняла изящные брови с кисточками, с которых свисали крупные бриллианты Мирлисса. «Потом мы с Ульфом улетаем по важным делам на Землю, так что вряд ли мы с вами встретимся» не в ближайшее время, точно». «Значит, это правда», — прошипела более решительная Иршиса. «Вы о чем?» Последние слова неожиданно напрягли Ларса. «Завтра и узнаешь», — изменилась в лице Мерлиса втория сестрице «Отец нам кое-что рассказал. Тебе следовало быть осторожнее в связях», — гневно добавила Райнарка. Думаю, что нам с вами все равно не о чем говорить. Предлагаю завершить эту беседу. Мне нужно отдохнуть. Процедил Ларс, окончательно выходя из себя. Звонок прервался. Но какой теперь сон? Что мог узнать Марик за это время? Ларс уже понял на уши всю свою службу безопасности, но пока никто не знал деталей. Ночь перед советом прошла почти бессонно. А в минуты, когда сон все же брал верх, Ему снились кошмары. Про Нарнолл, про Морега и Кастера Даллингера, что тянул свои загребущие лапы к их корпорации. Утром прибыл Райнарец, который занимался делами Ларса на планете в его отсутствие. Вместе с ним Ларс заметил несколько секьюрити. Они собирались сопровождать его в здании корпорации, ведь после тревожных сообщений помощник настоятельно рекомендовал не лететь одному. Раньше Ларс брал с собой этого мужчину, но последний полет проводился в строжайшей тайне, потому они с Ульфином не стали рисковать и брать посторонних. Под планером стелился знаменитый Эркус с его башнями и небоскребами, пространственными дорогами и левитирующими садами, а еще огромными голограммными статуями прежних правителей Райны, которые задолго до вступления в империю прославили планету. Они будто до сих пор назидательно смотрели на своих потомков, напоминая о величии их древней расы. Ларс любил летать над этой исторической частью столицы, но сегодня совершенно не обращал внимания на местные красоты. Впереди выросло большое серебристое здание, главный офис Меридиан Галактик, куда стекались все финансы, где проводили совещания на самом высшем уровне. Все стильно, современно, и по-деловому. Кто бы мог подумать, что главные акционеры корпорации еще недавно ползали по джунглям и участвовали в диких обрядах нолов ради партии драгоценных кристаллов. Но только Тисян дал бы гарантии независимости. Дела шли не так хорошо, как могло показаться извне любому, кто не владел ситуацией. Альтерани давно перехватили позиции на галактическом рынке, потеснив даже крупные компании. А ведь раньше, во времена создания «Меридиан-галактик», Грэф Аландер считался одним из самых влиятельных бизнесменов этого космического сектора. Ларс решительно вошел в здание, куда только что прибыл Ульфин. Они встретились неподалеку от зала для переговоров, в кабинете, где можно было обсудить все наедине. Но, как выяснилось, нову ничего не случилось. Оставалось лишь запастись терпением и узнать, какой сюрприз им подготовили. «Идем, друг, все уже на месте, не будем опаздывать», хлопнул его по спине Ульфин. И Ларс вдруг почувствовал щемящую вину, чего он только не наговорил Вейлису на корабле не так давно, когда заявил, что хочет разделить полномочия. Кто, как не Ульф, поддерживал его все это время? Не только сейчас, но и раньше». Ларс всегда осторожничал, старался не связываться с неизвестными поставщиками и партнерами, а Вейлис шел по жизни с гордо поднятыми ушами, подавая Ларсу пример, и большая честь тех сделок, которые они проворачивали вместе, оправдывались с лихвой. Они словно дополняли друг друга. А потом Ларс неожиданно решил расстаться с близким ему по духу Райнардсом из-за женщины, загадочной землянки, которая не смогла простить их обоих». «Все будет хорошо, нас просто хотят запугать». Скорее убеждая самого себя, произнес он, подняв на Ульфина тревожный взгляд. «Именно так. Уши выше, когти пропеллером. Прорвемся». Подбодрил его вылез Они вошли в зал для совещаний вместе, собранные и серьезные, будто ничего страшного и не случилось. Но и не случилось ведь пока. Мало ли что там говорят. Главное, они вообще живы. «Вы как раз вовремя», — заметил Ориэль, один из членов Совета директоров, пока Оландер и Вейлис усаживались на свои кресла, снабженные голографическими устройствами и планшетами. «Что ж, раз все в сборе, то начнем», — высказался Джиллиан, другой управляющий Меридиан Галактик. Мариг, высокий райнарец с длинными белыми волосами, подозрительно хмыкнул, что-то просматривая в своем планшете потянулась длинная вереница цифр и отчетов. Увы, Ларсу и Ульфину так и не удалось решить все вопросы теми деньгами, что они получили от продажи Тиссиана. И все казалось не таким уж гладким, как хотелось бы. За это время другие члены правления тоже занимались своими сделками, но положение особо не наладилось. «Наша ситуация близка к критичной», — заявил Ориэль, просматривая отчеты. Продажа животных, которые занимались Десс-Вейлис и Десс-Аландер на Ильдейсе, принесла нам пользу, но динамика разовая. Никто не станет закупать животных для зоопарков массово. Нам нужно искать другие каналы поставок. Браться за мелкие проекты смысла почти нет. Для этого придется расширять наш штат, а нам и так нечем платить работникам в этом месяце, если только инвесторы не продлят свои контракты с нами». А «Они не продлят» раздался издевательский голос марига Это еще почему? Повернулись к нему остальные члены совета директоров, Аларс внезапно вздрогнул. Понял, о чем идет речь. Потому что никто теперь не станет связываться с компанией, использующей нечестные методы торговли. Поясни. Приподнялся Ульфин, сверкнув золотом радужек, вертикальные зрачки сузились. Тебе ли не знать, что происходит? Всему виной ваша незаконная сделка с Нолами». «Что?» — осёкся вылез, переглянувшись с Аландером. «Вы ведь думали, никто ничего не узнает. Но всё совсем не так, как вам хотелось. Вы опозорили Меридиан-галактик на всю Империю, связавшись с неисследованной расой Нолов». Он щёлкнул пальцами, И в воздухе загорелась голограмма новостей делового канала, где диктор как раз показывала всем огромных ревусов на Морион. Потом изображение переключилось на других животных. Затем сменилось съемками мрачных видов Норнолла, пока Альтеранка в красках рассказывала о том, какими сомнительными сделками занимается известная корпорация Меридиан Галактик, чтобы улучшить свое плачевное положение на рынке. Это был крах конец всему. Откуда вообще взялись эти кадры? Этого не понимали ни Ларс, ни Ульфин. И как Мариг вообще узнал о том, что сегодня кто-то обнародует данные? Судя по фото, кадры были выполнены еще в начале полета. Так что их точно не могли выдать Мэт и Спарк? Тогда кто? Кто шпион? Этот вопрос на батом бился в головах обоих райнардцев и мысли неохотно сходились на одном и том же. Неужели она все же нас предала? С горечью и непониманием подумал Ларс о Тине, ведь больше никто не мог предоставить эти сведения в СМИ. Но ему не хотелось в это верить. Что вообще происходит? Откуда взялись эти кадры? Мгновенно посыпались вопросы остальных членов правления. Это монтаж, помрачнив заявил Ульфин, не отводя взгляда от новостей не было такого». «Да?» «Так вы объясните это нашим инвесторам, когда они начнут задавать вопросы», — цинично заявил Мариг «Лично я принял решение продать свой пакет акций, пока мы еще хоть как-то держимся на плаву и активы чего-то стоят». «Интересно, не Даллингеру ли? Кому, как не ему, выгодно очернить нас в глазах общественности? Он даже не гнушается действовать такими способами. Прорычал Ларс, уже понимая, что будет дальше. А выхода из ситуации он вообще не видел. У Пульсар есть свои интересы. Но Кастер — единственный, кто может нам сейчас помочь. И точно, буквально через несколько минут, не успели закончиться новости, начался настоящий шквал звонков от тех, кто ранее вкладывал деньги в Меридиан Галактик. Все отказывались вести с ними дела, а биржевой график катился вниз со сверхсветовой скоростью, показывая падение стоимости акций, которые выбрасывали на рынок их владельцы. Вскоре уже более четверти их были проданы по бросовой цене. Кастеру Даллингеру. Еще 5%, и контрольный пакет перейдет их главному конкуренту, а в руках Марега целых 10%. «Нет, ты не можешь так подло поступить» бросился к нему Оландер. «Не вздумай, это ведь наше общее дело!» — крикнул он, заметив, что Марик собирается нажать на кнопку для подтверждения сделки. «Это было бы нашим общим делом, если бы ты согласился на мои условия, но ты предпочел моим дорогим девочкам, которые в тебе души не чаяли, какую-то проходимку с земли». Ларс скривился, услышав неприятное сравнение — Уж кто-кто, а он точно не считал Тину Майрон проходимкой. Вот только откуда райнарцу о ней вообще известно? Мариг скривил губы и, не обращая внимания на Ларса, щелкнул пальцами по планшету, подтверждая переход акций в собственность Кастера. Шмирс. Хуже быть просто не могло. Схватился за голову Ульфин, когда понял, что они не успели остановить Марига. Да и не вышло бы тот заранее обсудил все с их неприятелем. Самые худшие кошмары, о каких Оландер только мог подумать, сбывались на глазах, превращаясь в реальность. Более трети активов находилось у Кастера Даллингера. От них отказались самые проверенные акционеры, как только запахло жареным. Странно, почему они с Ульфином еще не сидят в наручниках за свои махинации. А ведь Ларс всего лишь хотел восстановить корпорацию, основанную его дедом Грефом, потому и шел на рискованный шаг но ведь нас не исключили из торгового имперского союза с неуверенностью поинтересовался дджилиан нет пока нет к счастью ведь данные непроверенные вытер под со лба старший член правления друг покойного отца ларса просто у нас сменился главный собственник мне нужно выпить срочно ларс поговорим с глазу на глаз потащил его ольфин в кабинет Ларс упал в кресло, пребывая в шоковом состоянии. Он не верил и не хотел верить, что во всем замешана их Тина. Он вообще не понимал, как за несколько минут могло разрушиться то, на что он потратил лучшие годы своей жизни. «Держи и приходи, наконец, в себя», — протянул ему Ульфин стакан с крепким райнарским джином. «Подумай о том, что мы живы, и мы до сих пор владеем своими акциями. Что может сделать нам какой-то альтеранен?» ты не понимаешь. Дело всей моей жизни катится в бездну. И из-за кого?» Он оттолкнул руку Ульфина, и напиток расплескался по полу. «А из-за кого?» — передразнил его Ульфин. «Думаешь, из-за Тины? Я тоже так сначала подумал, но теперь мне кажется, все совсем не так. Вспомни показанные кадры. Там сухая информация, составленная по фото, наполовину вымышленная и не соответствующая действительности» полагаешь, Тина не имеет к этому отношения. С какой-то запоздалой надеждой в голосе спросил Оландер. Но тогда кто мог нас сдать? Кто сделал все те фото? Ведь они как раз правдивые. Это нам и предстоит выяснить. Начал было Ульфин, но звонок, на ком Оландера не дал ему завершить фразу. Кастер. Будь он проклят трижды. Ларс едва не разбил гаджет о стену, но все же ответил. Лучше смотреть противнику в лицо, чем бояться его издалека. «Вы ведь уже поняли, теперь меридиан-галактик принадлежит мне. Как вам эта новость?» С холодной усмешкой на губах заявил появившийся на экране Альтеранин. «Только ее треть. Не забывайся. Без всяких церемоний, — ответил Ульфин Вейлис. Мы с Ларсом по-прежнему в составе правления». «Пусть треть, но это дает мне значительные полномочия». «Теперь Меридиан-Галактик — филиал моей Пульсар, а вы — мои новые подчиненные, если, конечно, не решитесь отойти от дел окончательно», — саркастично заметил Кастер. «Не дождешься. Я не оставлю свою корпорацию, даже если кто-то взомнил себя в ней главным божеством». Таким же тоном парировал Ларс аландер глядя на бывшего конкурента. «Смелое заявление, но на должность Бога я пока не претендовал». «Я еще подумаю, что с вами делать, но для начала займитесь работой, чтобы в ближайшее время не вздумали улететь с планеты. Это приказ вашего нового генерального босса», — издевательским тоном заявил Кастро Далингер. «Что ж, пока я буду праздновать победу, подыщите себе кабинеты попроще. Скоро в компании намечается грандиозная перестановка кадров». Он отключился, а Ульфин громко выругался, выпив залпом весь напиток, который наливал для Ларса. Имперский выскочка еще об этом пожалеет. Выдохнул Вейлис, поставив бокал на стол. Не сомневаюсь, но он прав. Теперь он действительно наш новый босс. И нам нужно придумать, как его обхитрить. Еще один звонок заставил снова напрячься, но, как оказалось, это был всего лишь Дейк, их айтишник. И «Я знаю, что случилось. Смотрел новости, потом читал сообщения в чатах. Началось далеко Бо. Хочешь посочувствовать или радуешься смене руководства?» — нерадостно усмехнулся Ларс. «Я же на вашей стороне. Забыли? Вообще-то я звоню лишь потому, что нам поступил ответ на последнее отправление. Пересылаю его вам. Лучше послушайте сами». Ларс мотнул головой, чтобы хоть как-то успокоиться пока Ком принимал видеосообщение, пришедшее на море он сегодня. Мелькнула мысль, что сейчас откроется дверь, к нему в кабинет войдут агенты Имперской службы безопасности, наденут на них с Ульфином наручники и отправят в тюрьму на каком-нибудь далеком астероиде, чтобы они понесли наказание за все их дела. Мозг накручивал обстановку в геометрической прогрессии. Но все оказалось совсем не так. Ларс неожиданно замер, увидев там Спарка вайлена в темно-синей форме ИСБ, сидящего в кабинете. «Я знаю, что вам сейчас не очень приятно, парни, но я по-своему благодарен, что именно вы появились на Нурноле вместе с мэтом Вы спасли не только меня, возможно, еще и нашу галактику, вовремя отправив всю информацию. И я посодействовал тому, чтобы вас не трогали с проверками. Проблемы с ТИС не возникнут» и вас никто не посадит за незаконную сделку, гарантирую. Это единственное, чем я могу сейчас вам помочь. Ищите предателя у себя на корабле. На несколько мгновений воцарилась тишина. «На корабле искать, значит?» — выдал Ларс, когда до него дошло все то, о чем говорил им Спарк. «Вот только у меня такое чувство, что его там давно нет», — прокомментировал Ульфин, наливая новый бокал. «А мы, друг...» «Застряли в шмирсе по самые уши, и теперь подчиняемся Кастеру».